Глава 28. Два часа с начала эксперимента. Профессор провел на пробковой доске линию между фотографиями Андрея и Наташи. Приклеил рядом с фото девушки стикер ⁇ Бунтарь ⁇ Мещерский хорошо знал, чего от нее ожидать. Он знал, что за ее скверным характером кроется страх отвержения. Ни мать, ни отчим никогда ее не любили. Дерзкая эгоистка но глубоко несчастная и сломленная. Да, Наташа не раз нарушит правила и заставит Мещерского понервничать, но это точно не самый трудный случай. Автоматически запустилась программа со знакомой мелодией. Профессор дождался, пока музыка закончится, и включил микрофон. Сегодня у вас был сложный день. Общее освещение отключится через полчаса. Не засиживайтесь допоздна. «Завтра у нас много работы. Доброй ночи!» Мещерский отключил микрофон и глубоко вздохнул. Эксперимент длился не более двух часов, а он будто пробежал марафон. Будет непросто. Но выбора нет.